бесконечно драгоценным и почти лишённым субъективной окраски в своей абсолютной красоте были поступки Адетты, её знакомства, её планы, её прошлое. Во всякий другой период его жизни повседневные поступки и слова какого-нибудь лица всегда казались вану лишёнными значения. Если ему передавались сплетни о таких вещах,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 коль часто возможное счастье приносится таким образом в жертву нетерпеливо требующему немедленного наслаждения но желание знать истину было сильнее и показалось ему более благородным он был уверен что за этим изборождённым световыми полосками окном как затеснённым золотом переплётом одной из тех драгоценных рукописей к самому художественному богатству которых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 Он напряг слух, чтобы различить, кому из известных ему знакомых одеты он мог принадлежать. Спросил: "Кто там?" Ему не удалось разобрать. Он стукнул ещё раз. Окно открылось, затем открылись ставни. Теперь было поздно идти на попятный, и так как сейчас она узнает всё то, чтобы не показаться слишком несчастным, слишком ревнивым и любопытным, Он крикнул небрежным и весёлым тоном: "Не беспокойтесь, я проходил мимо, увидел свет и захотел узнать, лучше ли вам?"